Эрин, Снуп пойди Литл Мю. Слушает, не в сети. сну Пищики, десять. Лиз со мной наблюдает. Я не рискую открыть глаза, лишь чуть поворачиваю голову, якобы пошевелившись во сне, и сквозь подрагивающие ресницы вижу. лес не мигая, смотрит во мрак. Без очков она выглядит по-другому. Уже не похожа на сову и кажется моложе, В то же время ее пустой настойчивый взгляд нервирует еще сильнее. Он неотрывно наблюдает за мной. Я вновь ворочаюсь, притворно всхрапываю. От страха в голове ни единой стоящей мысли. Что мне делать? Нужно подышать, медленно, размеренно, успокоиться, подумать. Грозит ли мне опасность? Настоящая опасность? Не знаю. Если я права, то лис убила троих. Впрочем, сомневаюсь, что она убивает ради удовольствия. У меня по-прежнему нет догадок, из-за чего умерла Ева, но Эллиот и Ани умерли лишь тогда, когда у них появилась конкретная информация против Лис. Если я сумею сохранить свои подозрения в тайне до утра, то, возможно, не пострадаю. Я крепко зажмуриваюсь и думаю о телефоне Эллиота, подсоединённом к батарее питания наверху. В мессенджере хранится послание для денни ждет хотя бы намека на подключение к сети. «Сос, нужна помощь, это Лис». Я набирала слова дрожащими пальцами, старалась выдерживать тонкую грань между сообщением, которое поймет Дэнни, сообщением, которое станет подсказкой в случае моей гибели, и сообщением, которое при необходимости я смогу правдоподобно объяснить Лис. Не думаю, что у нее есть доступ к телефону Эллиота. Не знаю наверняка. В том-то и беда, я ничего не знаю. Лис осталась на втором этаже якобы ради посещения туалета, но она делала там что-то другое. Долго находилась в своем номере, расхаживала по нему туда-сюда, открывала и закрывала двери. Это было слышно. Лис вошла в туалет и сразу же спустила воду. Судя по времени, не успела даже двери закрыть и уж тем более посидеть на унитазе. Она о чем-то подозревает. Не знаю, о чем, знаю одно. Аня была убита во сне, поэтому засыпать не рискую.